Новости села Самые маленькие коровы Весом всего около полутора килограммов Были случайно обнаружены В селе Фуфлызное И Это уникальное открытие сделали Работники налоговой инспекции Когда разделили вес данного Колхоза мяса на количество Забитых коров Забилевые! За за бегает за пьяным мусом по кухне Отдай! Отдай! 82 лет, я понимаю! А чё? Это терха, который нам взяти Галина свадьбу подарила! <связь> <связь> Появились новые отели и канон класса, слушай, да? Их легко узнать вечером по темным окнам и грязным табличкам. Все выключено. <связь> Мама спрашивает своего сына. Вася, значит, ты решил зениться. Да, мой какой уже большой стал. А почему не на той девушке, с которой ты проводишь вечера? А с кем я тогда буду вечера проводить? <смех> я в последний раз спрашиваю, когда вы мне вернете долг? Ой, как я раз, вы, вы больше не будете задавать мне этот дурацкий вопрос.